Глава 74. А он куда крупнее тьмы, отметила я, когда гиганта вышел из темноты. Может, это ее супруг? Демир ведь говорил, что у них в горах гнездо, где заботливый папаша высиживает яйца. Ты решил познакомить меня с мужем? прошептала я, не сводя глаз красного великана и отступая поближе к его жене. Надо было предупредить, вкусняшку бы захватила, а то неудобно получилось. «Или это я гостиница для отличного отца? Человечка на десерт?» «Если что, то знай, я невкусная, костлявая и на пищеварение плохо влияю». Торопливо заверила идеального папашу. И вообще, такая закуска ему на один зубок. Ага, на один из тех огромных клыков, которые хорошо видно, когда он скалится глухо рыча «Ну, один в один, Демир, да в бешенстве». Муж тем временем подошел к цеме, потерся своей щекой о ее щеку, что-то рыкнул, кажется ласково, потом посмотрел на меня, прячущийся за ее крылом. «Арх!» — объяснила ему что-то наша предприимчивая мадам и подтолкнула меня мордой в спину, прямиком в направлении пещеры. «Туда идти?» — уточнила я. «Вы там продукты храните, да?» Неудачно пошутив, зашагала к темному нутру скалы. Темнота хоть глаз выколи, как сказала бы нянюшка. Впрочем, она бы в этом случае ничего не говорила, а уже убегала прочь завидной прытью, так истошно вопя во все горло, что вся местная живность попряталась бы кто куда. Именно это хотелось сделать и мне. Сбежать и спрятаться. Но сзади топали два ящера, так что побег был заранее обречен на провал. И почему меня все-таки все время похищают? Сколько же можно уже в конце концов? Такими темпами мой Даркдар полностью посидеет. Ему пойдет, не спорю. Темного орда ничем не испортишь. Но вот я рискую оказаться посаженной под замок, чтобы больше уж точно никаких хватит вьють. А мне мила моя свобода. Не морковка ведь из детской загадки про девицу, которая сидит в темнице, а коса на улице. Ладно, с последствиями моей разгульной и богатой на всяческие приключения жизнью будем разбираться позже. Сейчас надо понять, что это чешуйчатое семейство от меня хочет. Я медленно пошла вперед. Звук шагов улетал вверх, возвращаясь гулким эхом. Под ногами что-то похрустывало, побуждая всей душой искренне надеяться, что это не косточки моих предшественниц. Вдалеке слышалось непонятное бульканье, попискивание и щебетание. У них тут что, птичник на подхвате? Даже любопытно. Супруг тьмы вдруг дыхнул огнем, перепугав меня окончательно. К счастью, струя пламени ударила вверх, дав понять, что шашлыка из человечки в их меню на ужин нет. В пещере стало светло, от огня загорелись какие-то длиннющие корни, свисающие с потолка. Благодаря свету от них я смогла разглядеть гнездо, в котором копошились разноцветные ящерята. «Какие же вы милахи!» Позабыв про страх, расплылась в улыбке, рассматривая у малышей, удивленно хлопающих глазенками. Судя по всему, они меня совершенно не боялись, как и я их. Хотя, может, и зря. Вдруг человечку сюда притащили в качестве корма для подрастающего поколения. Ты самый смелый, да? Присев, я протянул руку к подбежавшему ко мне синему ящеру, забавным белым хохолком на голове, торчащим вверх. Что-то весело прочириков в ответ, он, обнюхав мои пальцы, щелкнул зубами. Но тима тут же грозно рыкнула, и малыш шлепнулся на попку, испуганно прижав ушки. Да, меня кошать нельзя, мам права. Я тоже уселась на теплый сухой пол, и чешуйчатая молодежь поспешила со мной познакомиться. Вскоре по мне вовсю ползали ящеря всех цветов радуги, ничем не отличающиеся от любопытных дружелюбных щенят. Я честно пыталась их сосчитать, но после восьми избивалась, ведь эти шустрики ни секунды не сидели на месте. И разобраться, кого успела инвентаризировать, а до кого очередь не дошла, было решительно невозможно. Плюнув на идею чешучатой переписи, я вгляделась в гнездо. В нем остался один малыш, который не спешил вслед за братьями и сестренками знакомиться с новой игрушкой, которую принесла мама. Он просто лежал, поглядывая на нас, и молчал. «Простите, зайки!» Я встала и подошла к нему. Остальные побежали за мной, возмущенно чирикая, видимо, сетую на то, что человечка сбежала. «Что с тобой, маленький?» Присев рядом, посмотрела на грустного ящеренка. Осторожно взяв желтенького, как солнышко детеныша, на руки, поняла, в чем дело. Его шейка приросла к спине, как и одной из крыльев, а лапка была сломана, похожая. Вот зачем ты привела меня в свое логово. Догадалась я, глянув на тьму, поспешившую к нам. Чтобы я вылечил твоего ребенка. Фарх, она выдохнула и положила голову у моих ног. В больших янтарных очах явственно проглядывала тревога и надежда. Могу попробовать, пообещала ей. Но получится ли, не могу сказать. Мне ведь никогда не приходилось оперировать ящеров. Но сделаю все, что смогу. Уговор? «Арх!» — подтвердила тьма, а потом вдруг напряглась и стревой метнулась к выходу. С улицы уже доносился громкий шум и рык ее супруга. Прижимая к груди больного ящера, я тоже выскочила из пещеры. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как ящер Милены бьет крыльями в воздухе, уворачиваясь от атак разъяренного красного ящера, которому испепелить врага расплюнуть во всех смыслах. А на спине гостя сидит мой темный лорд.